Глава пятая. Приют Желторотика встретил меня оживлением. Зал был полон, ни одного свободного столика. Прислуга металась от стойки к клиентам без передышки. Плыли подносы, загруженные тарелками и бокалами. Часть бокалов плотно закрыты крышками. Торчат трубки. Наверняка сухопутные напитки, которые нельзя подавать под водой в открытом виде. Мне удалось приткнуться у самого угла стойки, занял единственное свободное место. Приткнулся, сложил руки на груди и попытался на время слиться со стойкой. Получилось. На меня никто не обращал внимания. Думаю, даже если бы я размахивал руками или танцевал в присядку, всем было бы плевать. Гудящий трактир обсуждал только одну тему — грядущий сегодня вечером ясельный турнир для новичков. Каждый столик, каждый игрок, все без остановки говорили только о турнире. Я приметил несколько столиков с компаниями, могущими оказаться для меня интересными. Но как-то они мелковаты. Решил подождать еще чуть-чуть и был вознагражден за терпение. К стойке протиснулся игрок Лорд Соли. Серьезный с виду парень седьмого уровня, но при этом в стартовой экипировке. Руки пусты, за поясом и спиной ничего. Так просто не бывает. Тут большинство хвалится приобретениями, держит оружие на виду, а этот дожил до восьмого уровня и не прикупил себе ничего. Когда лорд купил выпивку на двоих, внимательнейшим взглядом окинул собравшихся игроков, ненадолго остановив взор на некоторых столиках и быстро покинул заведение. Я за ним. Он свернул за угол, я следом. И столкнулся с ним лицом к лицу, поджидал меня за углом. Чего надо? голос спокойный, уверенный. «Если собираетесь принять участие в турнире сегодняшним вечером, то у меня есть экипировка на продажу. Хорошая экипировка». «Нет, спасибо, не нуждаемся». Лорд развернулся и пошел прочь. Оставшись стоять, я прислонился плечом к стене заведения и столь же спокойно сказал ему в спину. «Экип на восьмой уровень. Лови сообщение с описанием экипа». «Нет, так нет». Отправил сообщение. Выждал пару секунд. Игрок продолжал удаляться. «Ясно». Повернулся спиной и сделал шаг. «Стой!» Оглянулся. Лорд шагал ко мне. Остановился в шаге, коротко спросил. «Что хочешь? За первый или второй товар? За оба сколько?» «Тут чуть сложно», — улыбнулся я. «За один из предметов, любой на твой выбор, хочу две золотые монеты. Сразу скажу, торга не будет. Мне товар достался совсем недешево». За второй предмет возьму только реальными деньгами, недорого, 10 баксов. Ненагло, экип на начальные уровни столько не стоит, никак не стоит. Согласен, кивнул я, но это там, я указал рукой на врата ведущие в большой город. А здесь в яслях стоит еще как, и будет вполне в цене до самого начала сегодняшнего турнира. И либо ты купишь мой товар, либо кто другой. И тогда уже тебе придется переть грудью на гарпун с остальным наконечником. «Я сам сейчас седьмого уровня. У тебя есть время поднять еще один уровень. Слушай, лорд, без обид, не могу тратить время на пустой разговор». «Я слишком многого не прошу. Две золотые монеты и десять баксов. Если считаешь, что добавочный козырь в турнире того стоит, покупай. Если нет, я пошел». «До вечера мне надо успеть продать товар». «У нас нет сейчас столько золота», — со скрипом признался лорд Соли. «Вдвоем наскребем почти золотую монету». А нам еще алхимию чуток докупить надо. Десять баксов — не проблема. Скину сразу, как дашь номер кошелька. Золото к вечеру. Постараемся набить трофеев и собрать золотую монету. Заодно уровни поднимем до восьмерки. «Я не могу продать предмет за золотую монету», — развел я руками. «Это чистый убыток». «Понимаю. В долг поверишь?» «Хм. Понял. Справедливо». Тогда докидываю еще 7 баксов и прямо сейчас отдаю тебе 5 серебряных монет. Всего 17 долларов и 5 серебрух. Что скажешь? Хорошо, кивнул я. Договорились? Давай 5 серебряных, забирай любой предмет на выбор. Как только в кошелек упадет 17 долларов, отдам второй. Погнали, он протянул деньги. Забрав монеты, отдал Керасу, сообщением скинул номер кошелька. Снова прислонился плечом к стене трактира, ожидательно глядя на игрока. «Секунду». «Я жду». На самом деле ушло около минуты. «Готово». Услышав звяканье, зашел в меню, проверил привязанный к вальгире кошелек и убедился, что пополнение состоялось. «Отлично». Второй предмет ушел к лорду. «Спасибо за сделку», — улыбнулся я. «И тебе». «Постой. Если вдруг...» «Просто вдруг...» «Ага. Появится у тебя что-то еще до начала турнира? Хотел бы первым взглянуть на товар». «Договорились, скивнул я. Будешь первым. Хотя ничего не обещаю, но постараюсь. Куплю только за Реал, сразу предупреждаю. В яслях много денег не заработать. Хорошо. До встречи. До встречи». Едва он скрылся, я взвился вверх на радостях, подпрыгнул метра на три, замахал руками, забил ногами, поднявшись до уровня крыши трактира. И медленно опустился обратно. «Есть!» Руки и мозги чесались продолжать свое дело. Но немного успокоившись, я отошел в сторонку, сел на скамью и вжал выход. Мне надо кое-что сделать в реале. Финансы. 77 медных и 5 серебряных монет. Финансы реала — 17 долларов. Оказавшись в реале, первым делом проверил финансы. Просто чтобы увидеть их. 17 долларов, заработанных честным путем и собственными руками. Я очень давно ничего не зарабатывал. Паразит паразитом. Но больше паразитировать не собирался. Забросив в микроволновку миску с залитой водой крупой, протер пол на кухне. Когда микроволновка пискнула, добавил немного соли, перемешал, поставил еще на 10 минут. Заодно включил чайник. Тело продолжало ныть во всех местах сразу, но работа со шваброй помогла разогнать кровь. Решив продолжать в том же духе, вымыл пол в коридоре, прополоскал и положил влажную тряпку на пороге, посмотрел на запертую входную дверь и понял, что не хочу выходить наружу. Прогулка не помешала бы, но нет, не хочу и точка. Вернувшись на кухню, перемешал кашу еще раз, поставил на пять минут, налил себе чаю, выпил холодной водички и уселся за стол с найденной чистой тетрадкой и ручкой, рядом положил телефон. И принялся выписывать столбиком свои долги. Друзьям, подругам, сестре. Столбики с идущими под ними цифрами все добавлялись и добавлялись. Закончил где-то на третьей странице. Повздыхав и в полной мере ощутив отвращение к себе, начал вспоминать, сколько денег, продуктов и одежды в свое время выклинчил у сестренки. Вышло еще на две страницы. Отвращение к себе выросло до размеров кухни и начало ощутимо давить на загривок. Сумма чудовищная. Покончив с горькими воспоминаниями, начал цифры суммировать, чтобы понять, сколько и кому должен конкретно. Закончив, выписал имена и цифры на отдельную страницу, вырвал ее аккуратно, пронумеровал 27 пунктов. Кончик ручки остановился над именем Виталия Бубного. Почти незнакомый мне чел, что послал мне как-то 5 баксов по моей просьбе. Я обещал вернуть деньги за пару дней. Но прошел уже год. Взяв страницу, пошел к компьютеру. Зайдя в кошелек, нашел бубного и отправил ему 5 долларов с пометкой Извини, что так затянул. Следующей, кому я отправил 10 долларов, была сестра Надя с пометкой Крохотная часть моего долга. Финансы реала 2 доллара. Телефон зазвонил через минуту. Надя. Алло, ты чего, боги? В смысле? «Отправил мне деньги? Зачем? Какие долги? Я сейчас отправлю обратно». «Так, Надюх, даже не думай. Вот реально, я отдам все до копейки и тебе, и каждому, кому задолжал. Я так решил. И не надо мне мешать, если желаешь мне добра, ладно?» Тишина. «Ладно?» «Ладно. Ты молодец». «Пока даже близко не молодец», — фыркнул я. «Но постараюсь им стать. Не буду отрывать от работы». «Ты дома?» «Дома» и никуда не собираюсь в ближайшие дни. Само собой, тебе бы отлежаться хорошенько. Не поэтому. Плевать я хотел на синяки и ушибы. Они пройдут. Хочу мозги в порядок привести, а для этого надо побыть в одиночестве. Только телефон не выключай. И не собирался. Увидимся. Увидимся. Ты молодец, Боги. Молодец. Позитивная какая. Комп звякнул. Сообщение от Бубного. «Я уже и забыл, если честно. Спасибо». «Тебе спасибо за такой ответ. Мог бы и извительное что написать». «А мне пока извительности вообще не хочется». Придвинув листок тетради, поставил напротив фамилии Бубнова жирную галочку. «С этим долгом я покончил». От невероятной суммы долга сестре отнял 10 долларов. И на душе удивительнейшим образом резко полегчало. Я делал первые шаги к выздоровлению, И физическому, и душевному. Мне во всяком случае так кажется. Вернувшись на кухню, съел кашу. Теперь недосолена и жуется не слишком хорошо. Долго на такой диете не продержусь. Но тратиться на продукты не собираюсь пока. Да и ни с чего. Денег 2 доллара всего. И просить ни у кого ничего не собираюсь. Вымыв миску и стакан, выпил еще воды. Порылся в ящике стола и отыскал пару таблеток от головной боли. Может, просроченные уже? Подумав, выбросил их в мусорку. В вальдире боли не почувствую. Главное избегать обезвоживания и всегда пить перед долгим погружением. Официальный совет игрового портала. Пройдясь по дому, собрал там и сям разбросанные вещи, запихнул в стиралку, включил на режим тщательного долгого отстирывания, потушил везде свет и забрался в кокон. Хм, раньше я даже не думал о том, чтобы выключать лишний свет, дабы сэкономить на счетах. А вот теперь только и думаю о том, как сократить свои траты до минимума. Блин, телефон не проверил, а мельком видел, что там хватает пропущенных вызовов. К черту, с сестрой я поговорил, она в порядке, и это главное. А меня ждет Вальдира. Вход? Вспышка. Здравствуй, чудесный мир. Я вернулся.